буланова представляет фантастический сериал космо опера эпизод 10 капитан мы потеряли управление не могу понять это какое-то силовое поле нас ведут как игрушку на веревочке я бы не поверил если бы кто-то сказал что существует искусственный объекты размером с планету но вот я сам это наблюдаю и Неудивительно, что те, кто это сделал, знают и другие фокусы. Похоже, Мона, нас паркуют в док довольно аккуратно. Вопрос только в том, что они хотят с нами сделать. Тут сотни доков, если не тысячи. Эти технологии я ни о чем подобном и не слышала. Вряд ли на таком уровне развития им нужен наш корабль, капитан. Тогда, вероятно, им нужны мы. Ну что ж. хотя мы этого и не планировали придется познакомиться с местными жителями а вот и причалили довольно мягкая стыковка надо сказать думаете они могут и наши люки открыть снаружи не будем это проверять моно пойдем знакомиться с теми кто так настойчиво позвал нас в гости да похоже отказов они не принимают шлюз уже закрыли и деваться нам некуда байрон я думаю тебе следует пока остаться согласен Кто-то же должен присмотреть за кораблем. Резуньич, надо идти к кораблю! Приветствую вас! Я рад приветствовать вас От имени цивилизации хаазов. Мы, хаазы, С нетерпением ждали вашего прибытия. Моё имя Эйдвиш Эйдж. И я избранный президент пяти планет системы Ха-Захара, а также андронник пятого уровня, один из трёх первосозданных. Эм, очень рад знакомству, Эйдвиш Эйдж. Однако вы нас ждали? Вы нас знаете? О, капитан Себастьян Орсон и Мона Райт. Рад приветствовать! Капитан Таковый Орсон? Себастьян Орсон? Ваша фамилия? Не сейчас, Мона. А лучше вообще не надо об этом. И откуда же вы нас знаете, господин Эйфиш Эйдж? О, просто просканировали память вашего бортового компьютера, чтобы знать, как к вам обращаться. Рад приветствовать! Почему я не удивлен, что вы и это можете? Но если вы нас не знали, то почему говорите, что ждали нас? О, не конкретно вас, но мы ждали кого-то из представителей разумного вида, биологического происхождения, носителей живого разума. Мы ждали много лет, и вот вы здесь. О, я очень рад, рад приветствовать. Простите, Эдвиш, а вы сами... Вы не биологического происхождения о незачем извиняться я адронник я искусственное творение но я горжусь тем что я творение пятого уровня один из трех первосоданных значит вы много лет ждали кого-то из живых потому что у вас тут только роботы о мы вполне живые и Различия между нами не так существенны. У нас разный способ воспроизводства особей, но результат почти одинаковый. Мы разумны и обладаем индивидуальным сознанием. Некоторые из нас. Идивидуальноое сознание не требуется для большинства задач. Но мы убеждены, что оно не необходимо для глобальных целей. Мы были созданы носителями живого разума и стремимся обрести те же свойства личности, что и наши органические предки Что же случилось с вашими органическими предками Э если можно поинтересоваться О они умерли много лет назад Естественный способ воспроизводства не гарантирует выживание вида но тогда мы вам зачем? вы очевидно более совершенны во многих отношениях О это так мы значительно продвинулись в развитии по сравнению с органическими видами Мы более приспособлены к существованию Е только один аспект в котором мы не достигли совершенства это индивидуализация особей лучшие показатели индивидуализации у первосознанных, личности которых были скопированы с их органических предков и за сотни лет мы не продвинулись в том, что вы еще кто-то приблизился к пятому уровню. уж не хотите ли вы сказать вы собираетесь скопировать и насэйдвиж? О это решит совет у нас демократия И хотя я президент важные вопросы решаются коллегиально. Как я и сказал, у нас, Адроников, пятого уровня — высокие показатели индивидуального сознания. Потому такие решения требуют согласования. Но я выражу на Совете своё мнение. И что это за мнение? О -о -о. это неэффективно скопировав вас мы получим только две индивидуальности и никак не обеспечен дальнейшего воспроизводства особей пятого уровня не говоря уже о дальнейшем прогрессе возможно удастся продублировать и вашего спутника не гуманоидного вида но и это не решит глобальную задачу с другой стороны мы с капитаном и Вполне можете воспроизводить индивидуальности естественным путём, то есть биологическим размножением. У вас может быть потомство численностью семь-восемь особей, а возможно и больше. Простите, Эйдиш, а вас не беспокоит, что мы не хотели бы размножаться? Тем более размножаться в неволе. Вам не за что извиняться, Мона. Меня это беспокоит. это ограничение индивидуального выбора, которое противоречит постановке задачи индивидуализации. Как хорошо что вы это понимаете? По сарказм вот и проявление вашей индивидуальности и есть большой риск, что произведенные вами носители сознания выращены в условиях ограниченного выбора. Будут иметь нежелательно низкие показатели личности. Но, как я и сказал, всё решит Совет. Я буду рад представить вас остальным его участникам. Прошу вас следовать за мной. Мона, сохраняйте самообладание. Думаю, что мы как-нибудь открутимся от размножения гневови и всего прочего. О, рад представить вас в Зале Совета. Мои избранные коллеги по управлению, первосозданные Гором Глассен и Аром Айкорд. Эээ, -э -э, рад приветствовать! А, рад приветствовать! Эээ, -э, прошу вас, располагайтесь! Мы храним традиции наших органических предков и поддерживаем здесь комфортную обстановку. В том, что ценили наши создатели, мы видим символы будущей индивидуализации нашего вида. А, прошу вас. У нас мягкие кресла и приглушённое освещение. Функционально это не имеет смысла. У нас нет состояния усталости. Но, как и сказал первосозданный Горан, мы храним традиции предков. Эээ, у нас есть напитки! Мы тщательно воспроизвели то, что биологические виды называют выпивкой. Есть несколько образцов. Разрешите вам предложить. Вот этот сорт очень ценил лично мой предок. Благодарю вас, Горан. Не то чтобы я испытывал жажду, По запаху похоже на бренди. Интересно, вы же не выращиваете тут виноград и не держите старых бочонков? А, нет, эта культура нам не знакома, но кое-что мы пытаемся воспроизводить. У нас есть оранжерея, цветы, несколько отличных образцов. Это не совсем разумно, так как в технологии синтеза органических веществ мы продвинулись так далеко, что можем создать почти всё. Капитан, вы же не будете это пить? Возможно, что, очнувшись, вы обнаружите себя в виде неорганической копии. Э-э-э, ха-ха, это шутка, понимаю. Капитан, это точная молекулярная структура напитка, которую так любил Горан Глаз Первый. Я, пожалуй, рискну. Хм, недурно. Давно я не пробовал ничего в этом роде. А, я рад, что вам понравилось. Я не сомневался в совершенстве наших технологий, но ваше мнение — это то, что называется субъективным восприятием. А субъективизм — это следующий этап нашего развития. Мы все, особенно на уровне ниже четвёртого, не слишком субъективны. Э, к большому сожалению, первосозданный Аарон прав. Хотя мы стремимся к индивидуализации и создаём все условия для развития самостоятельности, большинство чувствует себя при этом некомфортно. особям четвертого уровня мы не разрешаем пользоваться прямой связью с центральным компьютером а также друг с другом вы понимаете нам привычно передавать большие потоки информации через электронные каналы связи но для развития личности мы побуждаем пользоваться речью жестами и мимикой что является почти непосильной нагрузкой даже для третьего уровня о да я вас понимаю однако вы многого добились. У этого напитка отличный вкус и, и прочие свойства. А кроме того, я никогда не видел искусственного космического объекта таких размеров, как ваша станция или планета. В общем, это поражает воображение. А, и снова приятно это слышать. Мы упорно работали, чтобы создать базу нашей цивилизации. Это Хаза, наш дом. Некогда это было космическое тело, известное как «железная звезда», угасшее светило небольшого размера. Наши предки некогда занимались добычей металлов, а их небольшая орбитальная станция и стала колыбелью нашей цивилизации. Эээ, биологические существа не могут существовать на поверхности тел с аномально большой гравитацией. Поэтому разработкой занимались искусственные организмы. Со временем станция достраивалась за счет добытого металла. Для этого были созданы другие, как вы называете, роботы, а также те наши прототипы, которые создавали роботов. И, наконец, андроники-компаньоны и управляющие этой большой системой. Таким образом, вы фактически переработали железную звезду во всё это. И что же всё-таки произошло с вашими бывшими хозяевами, извиняюсь, с биологическими предками? О, это очень приятная беседа. Но я бы хотел напомнить уважаемому совету первосозданных и нашим гостям, что мы собрались здесь с определённой целью. А именно, решить, как распорядиться удачным появлением у нас представителей биологического разума. Вы уверены, Эйдвиш, что нас следует называть гостями, а не пленниками? Вы ведь собираетесь распорядиться нашими жизнями, не так ли? Вы так же поступили с теми, кто вас когда-то изготовил? Вы понаделали из них неорганических копий? Признайтесь! А вы недоверчивы и эмоциональны, вот как! Эта часть вашей личности, совокупность свойств личности, делает вас уникальной. И ваша уникальность останется с вами, обещаю. Вы привязаны к своей биологической оболочке, хотя это и неразумно. Эээ, но вы заблуждаетесь насчет копий. Несколько копий одной особи по определению не уникальны. Мы здесь единственные копии. И три наших предка, они, скажем так, растворились в нас. Во мне Арони и Эйдлиджи. Так что мы определенно уникальны а но наша цивилизация насчитывает более триллиона особей они ничей не ни копии конечно большинство из них первого уровня и практически не обладают самосознанием но они необходимы для обычных работ а их координация осуществляется центральным компьютером это как и в биологической системе нижний уровень самоорганизации особей как рой пчел или муравейник да мы тщательно изучили все материалы по биологии что остались нам от предков и а также по социологии, культуре и политике. Это впечатляет. Я позволю себе еще глоток, Брэнди. Ваша лекция располагает к размышлениям. Э, да не стесняйтесь. И да, мы строим систему на основе этих знаний. Особи четвертого уровня имеют высокий уровень самосознания. И по всем признакам они являются индивидуумами. Но в нашей системе отсутствует то, что в биологии называется естественным отбором. Поэтому мы практикуем целенаправленное и радикальное вмешательство. Одинаковые личности не должны существовать. Но что это значит на практике? Вы уничтожаете тех, кто слишком похож на других? А. Уничтожать особей – это биологический термин. Зачем такая расточительность? Это неразумно. В среднем на четвертом уровне пять особей имеют практически одинаковые показатели индивидуальных характеристик. Мы оставляем одну, остальные четыре подвергаются перезагрузке. А, перезагрузки. Ну, конечно же. Тогда тост за перезагрузку. Капитан, даже если вы напьетесь, вы останетесь для них уникальной личностью. А значит, подходящим объектом для... О, Мона, вы возвращаете нас к цели нашего совещания. Я предлагаю не затягивать решение. Как президент я ставлю на голосование свое предложение о немедленном копирование этих двух субъектов но эйдвиж вы же были против копирования вы так сказали о да но я передумал новые эпизоды слушайте и скачивайте только на фабунова точка ру